А бочки с вином да с ромом не утонут, выплывут. Погонит их к себе домой на остров пес Грумоланский. Пир горой до веселья на острове пойдут. В гости к себе позовёт пес старуху Цингу с сёстрами, вместе веселятся. Тихо тогда на море, ежели весной или летом это случится». Самый раз тогда на моржовый промысел Грумоланом отчаливать. А зимой по постям кулемкам Иди, не бойся, ветра долго не будет. А другой раз бывает, Пес к себе в гости чудище морское, Рачьего царя позовет, Царя всех зверей морских. Тогда у промышленника на зверя морского Богатый промысел будет. Несторожкий зверь делается, Не уходит от человека, — Хоть руками бери. — Степан, а где рачий царь живет? — не утерпел Ваня. — Живет он в море нашем, студеном. Между Грумантом островом да Новой землей. Ему просторы морские надобные. Велик он, рачий царь, больше кита. Боятся помора охотники грумоланского пса. Как грумонту причалят, первого оленя убьют, пса одаривают — чтобы подобрел, человека погубить ему — расплюнуть. В оленя, в песца и других зверей да птицу набернуться может. Бывали случаи, в любимую собаку охотника превращался, да лаем своим вглубь острова завлекал хозяина. И гибнул промышленник. Или замерзнет, или в пропасть свалится. Парится в бане, пес страсть как любит. Правда, аль нет, не знаю, только сказывали мужики наши, что видели и баню его. В пещере большой на горе устроено. И будто в бане той они каменку еще горячую видели, и веники березовые, как деревья велики, а хвостанные и опаренные тут же лежали. Степан остановился, чтобы передохнуть. — Ну-ка что ж... А ежели кто хочет с псом Грумоланским дружбу завести, это можно. Нужно только подход знать. Обязательно луну ждать надобно, чтобы на полный свет было. Дождался луны, бери нож, иди в пещеру к псу. Придешь, сразу же ножом кругом себя землю очерчивой, да нож за кругом в землю воткни. Ну и жди. В полночь лай собачий услышишь. Да страшный такой, Что волос на голове в щетину идет. Прибежит в пещеру Лохматый черный пес, ростом там с хорошую. А ты не пугайся. Тогда и дружба пойдет. Будет пес Гурмоланский В промысле помогать, Лаем на добычу наводить. Другие того лая не слышат. А кто с псом подружился, Палаю только и ходит. То оленей бесчисла настреляют, То тьму гнезд гагачих найдет, То стада гусей большие, А то пес ему в кулемке Сотнями песцов загоняет. Да недаром дается счастье-то. Сказывают старики, Если охотник тот помрет на острове, Земля его не примет. Так и торчит сухой, как дерево, где-нибудь меж скал. Степан умолк, молчали и остальные. Незаметно подсказку Степана прошел час. Еще один час из многих-многих часов бесконечной зимовки. Вот так в пургу у огонька возникла когда-то легенда про громоландского пса. Постепенно обрастала она все новыми и новыми поворотами и подробностями, придуманными у печки, в ненастье, долгой зимней ночью. Страшный порыв ветра потряс избу. С новой силой завыл и загудел полуночник. Огонь в печи погас, только несколько красных звездочек еще боролись с серой пеленой бархатного пепла. Будем ложиться, братцы. Ванюха, прикрой ставень. Холодит что-то полуночник, норовит вовсе нас снегом завалить. Алексей еще что-то пробормотал про себя и стал укладываться поудобней на медвежью шкуру. Скоро мерное дыхание спящих было слышно,